Примечание. Первое. Бугурт массовое постановочное сражение, бытуй в со времён средневековья, когда было частью турниров или военных игр. В наши дни вариант стянка на стенку только в доспехах и с гуманизированным оружием, затупленным, как правило. Второе. 360 человек. 151 ополченец, 40 дружинников, Ярослав, два бывших раба, семь поклонников Перуна, десять скутуарьев и двадцать таксотов в Византии, семьдесят два осужденных на ссылку ремесленника из Византии, девяносто три пришедших на заработки из племени Кривичей, восемь свеев-переселенцев. Третье. Кривичи. Название восточнославянского племени. Территориально проживали преимущественно на Смоленской возвышенности. Этимологий названия масса, самое вероятное происхождение от древнеславянского слова крив, то есть кривой, говорящее о том, что они жили в кривой изрезанной холмистой местности, но точно этого никто не знает. Четвёртое. Классический римский кирпич это гашёная известь, смешанная с водой и каким-нибудь наполнителем, например, песком или даже обычной землёй. После того, как она схватывается, получается довольно прочный материал, и главное, его обжигать не нужно. Пятое. Тинг. В данном случае общее собрание всех свободных жителей, так как поселение изначально было скандинавским, то и название органов власти пока ещё удерживалось старого скандинавского типа. Шестое. На старославянском Речь идёт о письменной форме, общей для славянских языков, со своей системой графики и правил. Седьмое. Иначе пойдут вдоль рек, да разорят все посевы. До взлёта на холмы в 13 веке восточные славяне жили вдоль речных циррас, то есть использовали только земли непосредственно у рек. Восьмое. Концепция Диоклетиана. Основное отличие от концепции Диоклетиана было в том, что у него рекрут выставлялся с земли, а у Ярослава с некоей популяции. В остальном он постарался адаптировать систему как можно полнее. 9. Рекрут мужчина. Именно в III веке в древнем Риме впервые была придумана рекрутская система. 10. Концепция детства это очень поздняя концепция. Она зародилась в веке в 18-м и очень медленно распространялась. Даже в таких достаточно развитых местах, как Европа, США и Россия, эта концепция в начале 20-го века была практически не распространена на беднейшие слои. До этой концепции дети воспринимались такими же взрослыми, только маленькими и слабыми. Граница между маленьким и взрослым было половое созревание. Позже таким маркером было вступление в брак. Одиннадцатое. За это будет получать поддержку в труде от остальных. В Древнем Риме подобная форма объединения тоже была и называлась консорциум. Двенадцатое. Романус. Латинская транскрипция. Римлянин. Тринадцатое. Романо вици. Латинская транскрипция. Римлянин победил. 14. Каструм. Латинское каструм. Распространённый во времена античности тип римского военного поселения, военный лагерь. Благодаря каструмам римская империя смогла утвердиться не только в прибрежном Средиземноморье, но и покорить ряд внутренних регионов Европы. На месте бывших каструмов возникли многие современные города южной и западной Европы. 15. -е. Асс – мелкая медная монета Древнего Рима, оставалась в какой-то мере в обороте и во времена Византийской империи. Во всяком случае, в IX веке она еще ходила по рукам. Шестнадцатое – Нобелиссим. В описываемый период с IV по конец IX века присваивался членам августейшей фамилии. То, что Никифор назвал Ярослава Нобелиссимом, Значит, что он считал его настоящим сыном Феофила, пусть и бастардом, что для византийз значило немного. В 17 -е. бумагу вырабатывал кустарным образом. Ярослав делал бумагу как побочный продукт из лыка. Этот рецепт он узнал случайно, когда интересовался технологиями, возможными в прошлом. Лыкка отделяется, долго вываривается до разрушения лигнина. Долго мнется до распада на волокна, после чего замачивается в бочки с чистой водой, куда добавляют мелкий порошок мела для подкраски и суспензию канифоли на спирте для большей прочности будущей бумаги. Бумажная масса достается рамкой с натянутой на нее тряпкой, выступающей в роли сетки. Полученная лепешка выкладывается на доску, придавливается сверху другой и нагружается камнями, имитируется пресс. чтобы выжать лишнюю воду. Потом полученный лист сушится на такой же ровной доске, обрезается по размеру и выглаживается гладким камнем, чтобы убрать неровности. Муторно, но можно делать потихоньку, буквально на коленке. И сразу очень хорошую бумагу. Восемнадцатое. Человек в современном его виде появился более чем 150 тысяч лет назад. Речь идет о Homo sapiens и Daltu, самые древние кости которых оцениваются в 154-160 тысяч лет. Девятнадцатое. По принципу гигроскопичности. Сначала в осадок выпадал калиевый поттаж. Двадцатое. Кулеш. Это жидкая каша-похлебка. Такая консистенция идеальна для сохранения желудка в порядке долгое время. Двадцать первое – это смесь формальдегида и карболового масла. Их смесь, слитая в горячую, но не кипящую воду, порождает вещество, похожее на канифоль после остывания. При температуре около 80 градусов на водяной ванне это вещество расплавляется в жидкость. Полимеризация происходит при температуре 150-160 градусов, желательно под давлением в 5-8 атмосфер. 22. Шариков свинца сколько давления требовалось получить? Этот предохранитель подбирался эмпирически, опытным путём. 23. На совершенно чудовищных по меркам тех лет стояниях От Леванта до Юга Британии – около 6 тысяч километров по морю, поставки олова. А от Египта до современного Калининграда – порядка 8 тысяч, поставки янтаря. Поставки олова из Британии начались уже после кризиса Бронзового века, то есть с наступлением Железного. А вот поставки янтаря в Египет шли со времен Бронзового века. 24. -е. По нормам линейной пехоты конца XIX века. К концу XIX века установилась норма маршевых переходов для линейной пехоты 3 дня по 20 км, на четвёртый день суточный отдых. 25. -е. Константинополь часто называли просто город. Это отразилось и в его современном названии Стамбул, который переводится как город. И его так называли, потому что он был первым среди городов очень долгое время по своим размерам и величию. 26. -е. Сколько времени эти бактерии живут на продуктах для питания? Интересная игра слов. Продукт это результат процесса. Результат процесса питания это экскременты. То есть слово сочетание продукты питания дословно означает дерьмо. Однако традиция слова употребления и чиновничий язык иногда творят удивительные курьезы. 27. Меланин из нее ушел, заметно снизив концентрацию, что изменило оттенок, сделав до крайности необычным. На самом деле природный яд не может так повлиять на радужку, да и она сама с возрастом может выцветать только при определенных, довольно неприятных заболеваниях, Но пусть это будет еще одно фантастическое допущение. Двадцать восьмое. Круглый дощатый щит, обтянутый кожей. Обтяжку кожей могли позволить себе только вожди. В основном довольствовались простыми дощатыми щитами, в лучшем случае с обкладкой сыромятной кожи по краю, которые очень быстро выходили из строя, являясь расходным материалом. Они были настолько хлипкие, что на судебный поединок разрешалось брать их до трех штук на каждого участника. Двадцать девятое. Каркасные шлемы варварских времен, как правило, никак не закрепляли на голове. Их просто надевали как шапку. Под шлемника какого-то внятного под ними тоже не носили. Тридцатое. Раствор примитивного цемента. Речь идет о так называемом романцементе. Изготавливается совместным обжигом измельченной извести и битого керамического кирпича. Для портланд-цемента нужна температура обжига порядка 1450 градусов. Роман-цемент можно обжигать даже на большом костре. Качество получается заметно хуже, но это будет цемент, способный к затвердеванию даже в воде. Во всяком случае, в Древнем Риме делали именно так. 31. -е. Стиль письма категорически облегчал и упрощал чтение, никаких гаданий. В те годы писали без пробелов и практически без знаков препинания, поэтому читать это было довольно сложно. 32. -е. Мангавская школа. Первый вуз в мире, утверждённый совсем недавно при содействии Вардана и Фотия. Лев был его первым главой. восследствии трансформировался в Константинопольский университет. В первые несколько веков своего существования в нём преподавали механику, математику и прочие полезные науки. С приходом же к власти палеологов он превратился фактически в духовную семинарию. 33. -е. Хеллос. Одна из греческих фем со столицей в Фивах, что недалеко от Афин. К западу от неё лежат Фемы, Никополь и Кифалея. Южнее Пелопоннес и Крит. К северу Фессалоники и Болгария. К востоку Эгейское море. 34. -е. На какой-то древний шлем похоже. Имеется в виду биотийский тип шлемов. 35. -е. Известен как Пан. Пан действительно был, среди прочего, покровителем стад и богом лесов. 36. Император Каракалла даровал римское гражданство всем свободным жителям империи. Это привлекло в легионы много вчерашних варваров с той или иной степенью романизации. В отличие от старых граждан, их уровень жизни и доходов был ниже. А так как легионер покупал себе доспехи и содержал их самостоятельно, То это привело к переходу от более дорогих в приобретении и содержании ламинарных доспехов лорика сегментата к кольчуге лорика хамата и различным видам чешуи: лорика плюмбата, лорика сквомата и так далее. Несмотря на все замечательные качества лорики сегментаты, у новых легионеров варваров на неё не было денег, да и тяготели они к более привычным и простым в эксплуатации кольчугам. Тридцать седьмое. Тан. Китайская империя, основанная Ли-Юанем, существовавшая с 618 по 907 годы. Тридцать восьмое. Магистр в этот период истории Византии – высокий государственный пост, доверенное лицо в советских делах империи. Их не могло быть больше дюжины. Первым над ними был протомагистр. 39. -е. Тагмарх. Командир Тагмы. Тагма насчитывала от 200 до 400 воинов и являлась типичным пехотным формированием для Византии описанного периода. 40. -е. Тимео данаоса дона ферентес. Латинский. Бойтесь донайцев и дары приносящих. Фраза, впервые употребленная Вергилием в его Энаиде. Эпосы, посвящённым приключениям Энея, легендарного троянского героя, который после гибели Трои переселился с остатками своего народа в Италию. 41. Легиону вы не вечен, но слава Зевсу вечен Рим. Вариант песни орёл 6-го легиона, неофициального гимна археологов. 42. Дукка Византийский вариант латинского слова дукс, которым обозначали военного вождя. С III века этот титул встраивается в систему позднеимперии, становясь одним из титулов военачальников, которые имеют только военную власть. Применительно к среди восточных славян и скандинавов, титул дука можно примерно перевести как военный вождь. Эпарх это считай, комендант крепости. именно крепости, а не глава поселения. 43. -е. Янтарный путь существовал со времён древнего Египта. Он обеспечивал поставки янтаря из Восточной Пруссии в бассейн Средиземного моря. В разные годы маршрут был разным. Один из маршрутов выходил к Венеции, также туда плавали по морю. 44. -е. Сам Ватас Старое хазарское название Киева, который до завоевания его викингами был под рукой хазар. 45. -е. При построении мурус первая шеренга ставила свои щиты на землю, вторая шеренга упирала свои щиты на верхнюю кромку первых, чуть наклоняя их назад. Третья шеренга упирала свои щиты кромкой на шлемы второй шеренги, удерживая при этом щиты под небольшим восходящим углом к плоскости. Последующие ряды располагались так же, как третий, что позволяло очень хорошо прикрыться отряд от обстрела с одного фронта и сверху. 46. -е. Крепость Саркел была построена в 830-е годы византийцами из обожжённого кирпича, делилась на внутреннюю крепость и внешнюю. Во внутренней крепости, судя по результатам раскопок, стояли юрты, в которых жили хазары. Во внешних землянки, в которых жили аланы. Странно, но крепость превышала технологический уровень хазар и была для них построена, находящимися на кардинально более высоком уровне развития союзниками, а они заселили её как смогли. 47. Либия. Старинное римское название Египта. 48. Винчестер. Столица королевства Уэссекс. самого крупного и сильного в Британии. 49. Самара, столица Басидского халифата в период 836-892 годов, город на севере Ирака. 50. Про Понягу можно посмотреть очень неплохое видео на канале адвоката Егорова. Заодно и отличный способ посоветовать прекрасный и очень информативный канал одного толкового самоделкина. 51. Фурка это длинная палка уплощённого сечения с перекрестием на одном её конце. Применялась для переноски имущества легионера. 52. Гуттаперча. В данном случае добывался из сока берёз клета европейского в естественных условиях, произраставшего в Смоленской области, в частности из млечного сока его корней. 53. -е. Единый тип колёс. Таким образом, всё обозное хозяйство состояло из семи фургонов, трёх походных кухонь, двух бочек и двух онагров, что требовало 56 колёс с передками для онагров. 54. -е. Instant Legolas. Познавательное видео на тему Instant Legolas можно посмотреть на каналах Jerk's Pride или Tot's Workshop. В данном случае применялась версия с магазином на 5 стрел. 55. Лёгкие дротики. В данном случае имеется в виду аналог Gida. 56. -е. Буцина. Медный духовой инструмент. применяемый в древней римской армии для подачи сигналов и для музыки. Представляет собой узкую медную цилиндрическую трубу приблизительно 11-12 футов длиной с мундштуком в форме чашечки, согнутую в виде широкой русской буквы «С» и имеющую горизонтальный раструб, за который музыкант удерживал инструмент во время игры. 57. Legio Eterna Vitrix. Латынь. Вечно победоносный легион 58 -е. Красное поле. Ярослав был в курсе, что вопреки распространённому мнению, навязанному фильмами, основной цвет щитов легионеров до христианского периода был белым, а не красным. Вариант с красной краской тоже был, но считался парадным, праздничным. 59 -е. Белым. Водостойкая краска замешивалась на яичном белке. Красная – это красная охра, золотая, высушенный яичный белок, белая – мел. Шестидесятое. «Сальвите» – латынь. «Приветствую вас». Формальная форма приветствия группы лиц. Одного приветствовали «Салв». Шестидесят первое. «Лев-математик». У данного исторического персонажа было много эпитетов: и лев-математик, и лев-философ, и иные. 62. -е. У Ярослава нету шансов против такой армии, о том, на что способна тяжёлая пехота, Kagan не знал, а легенды о могуществе древних римских легионов в его голове проходили по категории сказок. 63. -е. Конунг и его варианты в разных языках, в том числе и князь, как славянская огласовка этого слова.